ЧАСТЬ ВТОРАЯ Но работалось сегодня плохо. Брат Дамиан диктовал, писарь хватал каждое слово на лету, однако что-то мешало его речи литься ровно, а мыслям обретать законченную форму. То и дело эти самые мысли возвращались к лодке с гидами. Правильно ли было отпустить их? Не совершил ли брат Демян непростительную ошибку, поддавшись просьбе и собственному обещанию? — Эти благочестивые слова и явили миру Борис и Глеб, — закончил диктовать фразу брат Демиан. — Нет, не так. — Оставили нам святые Борис и Глеб. — Ай! Глава Ордена Возлюбленных, Светоч Озерной Обители, нахмурился, глядя на писаря. «Явили слова, ставили слова. Какая-то чушь. Так, зачеркни последнюю фразу», — распорядился он. «Все на сегодня». «Все». «Хотя, может...» Перо, быстро бегающее по бумаге, застыло. Светоч тяжело задышал. Неожиданно... Всплыло раздражение на писаря, хотя тот был одним из лучших. На его покладистый нрав, на беспрекословную готовность зачеркивать слова «святые» и слова «Борис и Глеб». От Колебана хоть исходило какое-то сопротивление, а здесь все приходится делать самому. Такова их вера. Брат Дамиан велел чиркать. Все держится на страхе. И отпусти чуть вожжи — все развалится. Ну почему самые надежные друзья — это твои враги? Писаришка, будто почувствовав свою вину, опустил глаза и вжал голову в плечи. Это они могут. Улавливать эмоции, перемены в настроении хозяина. Под обострастью обучились сполна, больше ни к чему не пригодны. имя всех святых, возьми себя в руки. Брат Дамиан крепко сжал кулаки. Металлические набалдашники, обрамляющие ногти на трех пальцах левой руки, начиная от мизинца, до крови впились в ладонь, оставляя новые порезы. К счастью, длинные рукава сутаны не давали возможности этого увидеть. — Так негоже. Они здесь ни при чем, и ты знаешь это. — Проблема не в них. — Ты, брат Дамиан, Светоч озерные обители. От тебя исходит свет. Не только на страхе, но и на этом все держится. Брат, как же там, брат Лука. Когда брат Дамиан обернулся к писарю, от его лица действительно исходил свет, благостное сияние покоя. «Благодарю тебя, брат Лука, за твое усердие!» Кротко промолвил он и улыбнулся. «Все на сегодня. Твой труд не остался незамеченным. Воздастся старицей. Иссарь-монах начал торопливо собирать свои пожитки, но, наткнувшись на эту тихую, радостную улыбку, сам смущенно заулыбался в ответ. Брат Демиан раскрыл объятия, как это было принято при прощании. Проблема не в них. Они преданы, как собаки, и не должны усомниться. Проблема в лодке гидов. Возможно, в том, кого там не оказалось. Но прежде, в этой... «Девицы», которую просили беспрепятственно пропустить. «И прости меня, возлюбленный брат Лука, что не был сегодня столь же усерден, как ты в нашем общем деле». Попросил брат Дамиан, когда писарь подошел для прощального поцелуя. «Если простишь, продолжим завтра, в тот же час». «Ну вот, все еще можем». Теперь писаришка забыл, что еще секунду назад готов был с испугу провалиться сквозь землю. Теперь на лице монаха лишь преданность и, пусть несколько экзальтированная, но прямое открытое обожание. Когда дверь за писаришкой закрылась, улыбка стала покидать лицо брата Дамиана, а потом его лицо застыло, словно скованное маской тяжких мрачных раздумий. «Преданны как собаки». Но эту проблему не решить так же легко, как с братом Лукой. Здесь теперь некому обратиться за советом. Вот брат Фёкл мог бы быть истинным советчиком и союзником при его уме и отваге в сердце, но он усомнился. И брату Дамиану пришлось позаботиться о благе. «Эх, Колебан, Колебан, хоть ты не оставляй меня, не смею усомниться». Не смей заставить позаботиться о благе. Храм лабиринта, сияющая твердыня и оплот духа. Еще никогда со времен первых капитанов он не был столь могуществен. И вера, как и в древние времена, не получала своих прямых и постоянных подтверждений. Яви свое чудо. Лабиринт — эмблема мироздания для возлюбленных. «Явил свое чудо и был живым. Яви и заботься о благе». Брат Дамиан возводил церковь, которую начали строить девять озерных святых. Хотя на самом деле главных было двое — Борис и Глеб. Они положили начало двум родам. Но много воды утекло с тех пор, и нашлись те, кто усомнился во благе, и случился раскол. И лишь брат Дамиан на пути этого подвига оказался непреклонен и смог вновь разбудить. Не было в его усердии ничего для своего блага. Не помышлял он о себе ничтожном, а лишь о пользе для своего братства. Но... А если девица погибнет? Водоворот там или что? Брат Дамиан смотрел на свое отражение в тусклом зеркале. А если она та, что должна? «Умереть!» «Девица! Волшебная девочка! Зловещая фея зачарованного леса! Там конечная цель! Но... Проблема!» «Брат Дамиан оказался словно между молотом и наковальней, и не к тому обратился за советом!» «Вот в чем причина небывалой сумятицы в уме, беспокойства и плохого сна в последние дни!» Взгляд сам остановился на чернильном перее и чистом листе бумаги, а потом вернулся в прежнюю точку. — Пиши, — сказала ему собственное отражение с глубины зеркала, где плавала муть и где сейчас ухмыльнулась, и по-звериному оскалилось его собственное лицо. — Возьми себя в руки. — Ты брат Дамиан, от тебя исходит свет. — Ну что ж, стоит написать. Это всегда помогало. Слова должны выйти, покинуть его, очистить ум, написать, как сказку, снова и снова, а потом сжечь, не оставить следа. Это всегда помогало. Таков у брата Дамиана был тайный способ найти ответы внутри себя. Только сейчас ему показалось, что там, где муть уже непроницаема, за его ухмыляющимся лицом, из самой глубины зеркала Лабиринт внимательно следит за ним.